Глава 642. Взбешенный патриарх. «Я буду сидеть здесь, пока не явится десятый патриарх клана Ван», — самодовольно решил Манхао. «Чтобы скоротать время, можно заняться ранами». Он сидел в пустынном горном лесу в окружении одной лишь тишины. Стояла чарующая ночь. Мягкий бриз приятно щекотал его лицо. Манхау вращал культивацию, медленно залечивая раны. Сделав глубокий вдох... Он закрыл глаза. Прошло несколько дней. Вернувшиеся попугаи с колодцом остались совсем ненадолго, а потом вновь полетели искать приключения в море. Сложно было сказать, чем эта парочка там занималась, но по возвращению от обоих пахло солью и морем. Приземлившись на плечо Манхэо, они, как всегда, принялись галдеть. Ты, без «Ты же птица!» — скричал холодец, готовясь начать читать попугаю проповедь. «Тот белый журавль? Да заткнись ты уже!» рявкнул попугай, но тут вместо очередного гневного словца из его клюва вырвался лишь сдавленный писк, когда Манхао схватил обоих и бесцеремонно засунул в бездонную сумку. В наступившей тишине он негромко прочистил горло и вновь закрыл глаза. Тем временем патриарх-покровитель был настолько поглощен мыслями о том, как избавиться от Манхао, что совершенно это пропустил. Он чувствовал бессилие, не зная, как повлиять на ситуацию с Манхао. За последние пару дней его нервозность и тревога только росли. Судя по поведению Манхау, он явно собирался надолго здесь остаться, чтобы разобраться с ранами. «Ах ты мелкий ублюдок! Я тебе покажу! Патриарх-покровитель больше не будет сдерживаться!» Закричал он во всю глотку. Несколько дней беспрерывных метаний довели его до края. Стиснув зубы, он взмахом руки сделал свое тело полупрозрачным. Похоже, он отделил от себя часть эссенции, которая разноцветным вихрем закружилась у него над ладонью. Довольно скоро она превратилась в приятно пахнущий духовный фрукт. При виде этого фрукта у любого бы сразу слюньки потекли. Сидящая в стороне Гуидин Треливень изумленно уставилась на Патриарха. Она узнала этот предмет. Этот фрукт был предью эссенции клона Патриарха-Покровителя. Несмотря на раздирающие его душевные муки, Патриарх-Покровитель топнул ногой по полу дворца. Рядом с ним тотчас появился белый журавль. Вспорхнув с пола, он превратился в серого орла и схватил духовный фрукт когтями. Пролетев сквозь стену, он скрылся вдалеке. Патриарх-покровитель с тревогой смотрел вслед улетающей птицы, в сердцах он еще раз топнул ногой по полу, а потом начал нервно мерить шагами тронный зал. «Какая потеря! Какая огромная потеря! Но если этот мелкий ублюдок наконец оберется, патриарх сдержит! Серый орел на огромной скорости помчался к месту, где сидел Манхао. всего за пару вдохов он добрался до цели. Услыхав клопанья крыльев, Манхао открыл глаза. При виде парящего в небе орла он с подозрением прищурился, его внимание сразу же привлёк зажатый в когтях птицы духовный фрукт. Ему хватило одного взгляда, чтобы заметить расходящиеся от него волны и разноцветное свечение. Предмет в когтях птицы чем-то напоминал бессмертный фрукт. «Одной близости с этим фруктом оказалось достаточно, чтобы его раны приятно заныли». «Эта штука действительно может исцелить раны», – заключил Манхао. Он какое-то время не решался действовать, пытаясь подавить кислую улыбку. Патриарх-покровитель действительно нанес удар в его самое слабое место. «Какой наглый ход», – мысленно вздохнул он. «Хотя это же Патриарх-покровитель, чему я вообще удивляюсь». С натянутой улыбкой и штормящим сердцем он наблюдал за кружащим в небе серым орлом. Птица вела себя так, будто только и хотела, чтобы он забрал духовный фрукт. «Хватай его!» – вскричал Патриарх покровитель «Ну давай, чего ты Сейчас ему как никогда хотелось просто задушить Манхау. После продолжительных мысленных дебатов Манхау втянул полную грудь воздуха. Его глаза сверкнули решимостью. Он просто не мог проигнорировать такой соблазн. Только он принял решение и хотел было подняться, как вдруг серый орел ослабил хватку. Духовный фрукт медленно упал с неба и приземлился прямо перед Манхао. Преисполненный самодовольства патриарх покровитель залился радостным смехом, как же он гордился своим блестящим умом. Наконец он послал поток божественного сознания в орла, заставив его издать полной радости и гордости крик. Поскольку все внимание Манхао было сосредоточено на сером орле, Он не заметил, как из его безданной сумки высунулась голова попугая. При виде орла его крохотные глазки слегка затуманились. Внезапно он превратился в черный луч света и стрелой умчался в небо. А во дворце Патриарх Покровитель по-прежнему контролировал Серого Орла своим божественным сознанием. «Мелкий гадяныш! Патриарх живет на свете уже много лет! Думаешь, можешь со мной тягаться? Поглядим, что ты теперь будешь делать! Ха-ха! Патриарх! А? А? А?» Его самодовольный смех неожиданно оборвался, тогда как он сам почему-то поежился и во все глаза уставился на заходящее с тыла на орла черный луч света. А потом черная тень на огромной скорости прошила задницу серой птицы. Что за? Что за чертовщина? Запинаясь, пискнул патриарх-покровитель. Иллюзорный орел задрожал, а потом рассыпался на множество сверкающих огней, которые разлетелись во все стороны. По телу ошеломленного патриарха покровителя пробежала дрожь, все потому, что находящееся внутри серого орла божественное сознание не только позволяло ему видеть глазами птицы, но и чувствовать. По лицу старика промелькнула тень удивления, а потом его расширенные от изумления глаза начали наливаться кровью. Ты, ты, ты! Ты действительно! Взревел он. Какого? Ты действительно! Сообразив, что произошло, в душе патриарха-покровителя вскипела жгучая ярость. Весь святой остров задрожал, а его берега захлестнули высокие волны. Жители и гости острова в страхе закрутили головой, пытаясь понять причину такого феномена. Манхау тоже немного испугался, а при виде слегка опьяненные рожи попугая у него все внутри похолодело. «Проклятая птица!» – подумал он, сделав глубокий вдох – «Он действительно сделал это с патриархом-покровителем!» Произошедшее, похоже, весьма растрогала попугая. Манхау немело смотрел на несносную птицу, не зная, что думать. Кажется, попугай все еще мысленно смаковал произошедшее. Манхау краем уха услышал бормотание попугая. «Как странно! Как странно получилось! Не успел я начать, как он исчез!» Манхау схватил попугая и зашвырнул его в бездонную сумку а потом с вымоченной улыбкой проглотил духовный фрукт и в луче радужного света взмыл в небо. «Что здесь происходит?» — громко закричал он. «Я не могу здесь оставаться!» Стоило ему подняться в воздух, как место, где он недавно медитировал, превратилось в гигантский кратер. Началось настоящее землетрясение. На берега острова обрушился шквал гигантских волн. Патриарх-покровитель был вне себя от ярости. Хоть патриарх не мог ничего сделать Манхао, Он никак не мог стерпеть такое унижение. Когда он уже собирался раскрыть себя и сожрать попугая, к нему подбежала Гуедин-Треливень и схватила его за руку. «Патриарх, успокойся!» – взмолилась она. «Подумай о том, что действительно важно!» «А ну, брось! Патриарх сейчас ему покажет!» Воскликнул он и сделал шаг вперед. С рокотом стены дворца разошлись в стороны, явив лежащий внизу святой остров. «Патриарх, трижды подумай, прежде чем действовать!» – убеждала Гуидин триливень. «Посмотри, Мэнхау уже уходит. Если ты раскроешься сейчас, то вся твоя работа пойдет на смарку!» Нога Патриарха-покровителя застыла в воздухе, на лбу и шее старика вздулись вены, а его покрасневшее лицо немного напоминало готовый к извержению вулкан. Судя по лицу Патриарха, у него внутри разгорелась внутренняя борьба. На одной чаше весов было счастье, которое его ждет в будущем, но другой — месть за то, что с ним сделал попугай. Наконец он нехотя опустил ногу. Сдерживаясь из последних сил, он чувствовал себя так, будто у него сейчас взорвется голова. Его самообладание явно достигло своего предела, патриарх-покровитель чувствовал обжигающее пламя ярости у себя в груди. Сейчас он хотел только одного — найти кого-то, на ком можно выместить весь свой гнев и ярость. Когда патриарх мысленно заставил себя успокоиться, землетрясение на Святом Острове прекратилось. Море тоже утихомирилось. Манхау тем временем в луче радужного света летел по небу. Выглядело не очень счастливо, но его внутренние раны заживали просто самопомрачительной скоростью. За время горения одной полочки благовоний все поры в теле Манхау полностью открылись. Все внутренние раны зажили, и из пор на коже начал выделяться леднейший холод, который в воздухе превращался в черные снежинки. Манхао сделал глубокий вдох и прибавил скорости. Его разум лихорадочно соображал, пытаясь придумать причину остаться на острове. Однако он знал, что патриарх-покровитель был на пределе. Один неосторожный шаг с его стороны, и Черепаха точно сбежит, что никак не вписывалось в план Манхао. Всему виной эта несносная птица. Моему грандиозному плану конец. Вскоре он добрался до приграничной области острова манхау решил немного сбавить скорость но тут земля под ним задрожала так сильно что начали рушиться горы с кислой улыбкой Манхау продолжил лететь вперед наконец впереди показалось синее море а также последний город практиков святого острова хоть сейчас состоялась середина дня вместо оживленного города его встретили закрытые двери лавок патриарх черепаха ты не оставила мне другого выбора мысленно проклинал его манхао Стиснув зубы, он резко остановился. Его глаза ярко заблестели, а выражение лица сделалось крайне мрачным. При виде лица сжигая мои от ярости сердце Патриарха Покровителя, неожиданно пропустило удар. «Я многие годы прятался в этом древнем дворце», – подумал он. «Полностью отрезанный от всего, что хоть как-то было связано с заклинателями демонов. Он не должен был меня почувствовать. Дело дрянь. Возможно, я слегка перегнул палку». «Учитывая, что я не смог вовремя усмирить мой гнев, возможно, этот мелкий ублюдок раскрыл меня!» Манхао мрачно огляделся. Наконец он холодно сказал. «Я не знаю, кто именно из старшего поколения, обитающий здесь, не желает видеть Манхао. Так и быть, я ухожу!» Ответом ему была тишина. Патриарх-покровитель встретил слова Манхао облегченным вздохом. «Выходит, он не знает, что я здесь. Он думает, это кто-то другой!» «Меня вполне такое устраивает». Взгляд Манхау остановился на городе впереди. Он медленно поднял руку и указал на него пальцем. «Однако у меня мало духовных камней, зато немалая коллекция магических предметов. После того, как я их продам в том городе, я покину это место». С этими словами Манхау взмахнул рукавом и полетел в сторону города.